Место для удара головой В начале 90-х годов водителями маршрутных такси стали работать многие интеллигентные и образованные люди. В прошлом инженеры, медики, научные сотрудники. Институты развалились, а жить надо. Поскольку в свое время они получили хорошее образование и развили ироничное мышление, им забавно слышать, как к ним иногда обращаются пассажиры. К сожалению, в большинстве своем наши люди темпераментные. Энергичны и бестолковый одновременно, поэтому не успевают подбирать слова и любят говорить слово это. Принеси это, которое за тем, что еще там, за этим. На самом деле это может быть просто книга. Но русский темперамент не дает времени на подбор нужного слова. Как ты думаешь, жена, что там за шум у соседей? Да, это эти наши. Еще этот «не закончили», который начали в том году, когда это «но ведь после шести вроде нельзя, это все». Ну так они же эти совсем того. Примерно такими оборотами и формулируют свои просьбы к водителям пассажиры маршрут. При этом, находясь в маршрутке, пытаются показать, где хотят выйти. Очевидно, поэтому в одном из маршрутных минивэнов появилось объявление на стекле отгораживающим водителя от пассажиров водитель где то там и вон тут не останавливает другой водитель написал еще точнее на просьбу остановить где то здесь буду останавливать где то там я их понимаю этих интеллигентных водителей в свое время я сам слышал Как в маршрутном такси девушка спросила у водителя, «Простите, вы будете останавливать за домом, где я живу, или перед ним?» Видели бы вы в этот момент глаза водителя. Впрочем, и среди пассажиров встречаются весьма образованные раничные люди. Вот несколько присланных ими подарков из различных маршрутных такси. «Граждане, предупреждайте водителя об остановках громко. Водитель машины глухой». И подслеповат. Земля крестьянам, фабрики рабочим, деньги водителю. Граждане пассажиры, за разменной монетой к водителю не обращайтесь, размножайтесь между собой. Если старушки, никто сейчас не уступит места, это сделаю я, водитель. Все зайцы козлы. Хлопнешь дверью, станешь льготником. Метод требования остановки – оральный. Зайцы бывают белые, зайцы бывают серые. А вы какого цвета, товарищ пассажир, без билета? Кто-то приписал – я шоколадный заяц. В маршрутке объявление рядом с местом водителя. Места 90-60-90, над задними сиденьями места для поцелуев. Высказывание водителя маршрутного такси. Девушка, уберите голову, она у вас, конечно, пустая, но непрозрачная. Объявление, написанное водителем в начале весны. Девушки, прикройте ноги, а то водителю не видно дороги. Жалобная книга в следующей машине. На остановке девушка обращается к водителю переполненного маршрутного такси. Товарищ водитель, вы меня стоя возьмете? Нет, я на работе. «Ладно, буду ждать другого». Женщина в маршрутке говорит водителю, «Остановите на следующей остановке». Вторая. «И мне тоже». И, наконец, как меня высмеивают пародисты, наберите воздуха в грудь, чтобы было чем выдохнуть. Просьба водителю в зеркало рожи не корчить. Может, поэтому в салонах некоторых маршруток приклеили памятку. Проезд, стоя в маршрутном такси, запрещен. В случае дорожно-транспортного происшествия количество сидячих мест должно совпадать с количеством трупов. Впрочем, с маршрутными такси вполне могут соперничать и другие наши виды транспорта. Например, в поезде объявления по радио «Граждане провожающие, проверьте, не остались ли у вас билеты отъезжающих». И счастливого вам пути! Внимание, граждане-пассажиры, в вестибюле метро ведутся работы по смене пола. В Питере ехал 41-й автобус. Вдруг водитель объявляет. Граждане-пассажиры, кто знает маршрут 41-го автобуса, просьба подойти к водителю. Почти романтическое объявление. В сырую погоду строго запрещается касаться обнаженными руками оголенных частей троллейбуса. Томск. Автобус. Граждане-пассажиры, просьба предъявлять месячное в развернутом виде. В Белоруссии объявление в автобусе. В случае пожара разбить стекло молотком. Молоток у водителя. В Твери, за спиной огромного как гора кондуктор объявление в троллейбусе. Во избежание травматизма своевременно оплачивайте проезд. Объявление в троллейбусе, причем без даты и без времени. Просто выставка живых экзотических животных. При этом все стоят и смотрят друг на друга, словно эта выставка как раз и происходит в самом троллейбусе. Автобус Тверь. Проезд 6 рублей. Животным бесплатно. В автобусе. Уважаемые пассажиры, просьба семечки есть со шкурками. Мне так и захотелось добавить, а конфеты с фантиками. Единственная реклама, которую я понял, это реклама на автобусе в городе Хабаровске, напечатанная крупными буквами. Колбасные изделия. Удачное место для такой рекламы, особенно если учесть состояние пассажиров в автобусе. Настоящая колбасная масса. Электричка, давка, московская летняя жара, горят торфяники. И еще кто-то все время дергает стоп-кран. Развлекается. На Западе вызвали бы полицию, пришла бы и арестовала. У нас такой полиции нет. Да если б и была, не просочилась бы через всю эту колбасную массу. И машинист решает вопрос самостоятельно. Объявляет по громкой связи. «Если еще хоть один придурок дернет стоп-кран, я включу отопление». В старом ужасно грохочущем трамвае, в котором плохо со страшным скрипом закрываются двери, надпись «К дверям не прислоняться, возможно защемление и дальнейшее выпадение». В Якутии, в автобусе, билеты, прокомпостированные зубами, недействительны. Крыму, над входом в маршрутку, водитель повесил объявление «Место для удара головой». Его интеллигентный мозг не мог перенести безнадеги будущего народа, многочисленные представители которого каждый день наступают на одни и те же грабли. Нам все до пейджера. Одна незнакомая женщина остановила меня на улице и сказала радостно, «Знаете, почему мне на ваш концерт ходить не обязательно? Я работаю оператором пейджинговой компании. Ваш концерт длится 4 часа». А мы смеемся в течение всего рабочего дня. Это веселее любого концерта, читать сообщения, которые скидываются иногда на пейджер. Я пошла мерить штаны. Как приду, скину. Дорогая, мы в ресторане. Настроение хорошее. Если хочешь испортить, приезжай. Купи, пожалуйста, хлеб, булку, молоко, сыр и чего-нибудь поесть. Люблю безумно. Купи хрен. Уложи ребенка, расскажи сказку. Про репку не рассказывай, он знает. В налоговую не ходи, там опасно. Муж, я исправилась и приготовила тебе ужин из трех букв. Ой, девушка, извините, из трех блюд. У Семена большие неприятности. Семен умер милый я вчера забыла юбку в твоей машине верни ее пожалуйста вопрос оператора это все ответ добавьте еще что нибудь от себя девушка у меня сообщение для абонента теща ты старая вешалка сколько можешь меня мучить и дочь твоя тоже дура можешь жить с ней сама и подпись поставьте аноним дорогой только что передали по радио что милиция нашла труп мужчины без мозгов. Перезвони, я волнуюсь. Отзовитесь, авторы. Иногда я читаю инструкцию какому-либо предмету, инструменту, электроприбору или памятку в транспорте, и мне очень хочется понять, кто тот человек, который это написал. Есть ли у него образование? Читал ли он какие-нибудь книжки в жизни? Есть ли у него дети? Чему он их учит? Признавался ли он кому-нибудь в любви, какими словами? Что ему на это признание ответили? Если хоть один из авторов ниже следующих перлов отзовется, буду рад у него поучиться. Инструкция к дезодоранту. Два щелчка в одну подмышку. В метрополитене. Правила пользования эскалатором. Сначала внимательно посмотрите на эскалатор. Убедитесь, что он перед вами после чего совершите посадку на ближайшую ступень с последующим с нее соскоком. Пробовали на купчике соскакивать? В метро запрещается ездить на мотоциклах. Жалко, а очень хотелось. Инструкция по использованию электрошокового прибора запрещается использовать в отношении детей и беременных женщин в скобках, за исключением их группового нападения. Из инструкции к метле дворника. Допускается не более 20% облысения метлы. И как это засечь? В метро. Граждане пассажиры, убедительная просьба тщательно контролировать свой багаж с целью недопущения его самостоятельного перемещения. Если ваша карточка застряла в турникете, просьба голосом позвать контролера. Зачем его еще можно позвать? О мышеловке. Конструктивная особенность данной мышеловки заключается в наличии трех гнезд и возможности выловить мышиную семью, состоящую из трех персон. О компьютере. Перевод с английского. При пользовании компьютером выкидыши у беременных женщин случаются в два раза чаще, чем у небеременных. О канцелярском клеем Капнуть две-три капли по вкусу. О дверной ручки. Опустите ручку до самого конца. О бенгальских огнях. Запрещается брать бенгальские огни в рот. Выдержки из инструкции к лому металлическому. Лом металлический lm 150 2 м модернизированный, является сложным механическим устройством и предназначен для проведения демонтажных работ. Позволяет демонтировать здания, сооружения, коммуникации, различные технологические установки, теле- и радиоаппаратуру. Лом состоит из металлического стержня и двух концов. Не рекомендуется использовать лом для демонтажа следующих предметов дверные замки, окна, зубы и дркости. Внимание! При покупке требуйте проверки работоспособности изделия. Памятка к мужским полуботинкам. Будьте бдительны, левую полупару одевайте на левую ногу, правую на правую, шнурки завязывать только после одевания. Памятка в воинской части. Постовому запрещается на посту спать, читать, писать и производить бесцельную стрельбу. Техпаспорт к автомобилю АК. Вентиляция салона осуществляется за счет естественных щелей и зазоров. Из инструкции к детской коляске. Перед складыванием произвести из коляски удаление ребенка из инструкции к зажигалке. Не использовать зажигалку в кармане брюк. Чешское посольство ввело новые требования для фотографий на визу и разослало их под турфирбом. Нос должен находиться посередине. Зрачки должны находиться в зоне глаз. Знакомые вернулись из Румынии. На границе заполняли декларацию. Там был пункт. Имели ли вы интимные контакты с носителями птичьего гриппа. Надпись-инструкция над раковиной в служебном помещении на станции Садовая Санкт-Петербургского метрополитена. Представьте, как этим пользоваться. Горячая вода поступает примерно через полторы минуты после открытия крана холодной воды. Вода прекращает течь примерно через пять минут после закрытия крана. Возможно, течь воды без открытия крана. Из инструкции, которая была разослана чиновниками по российским школам. «Осуществлять образовательную деятельность на основе реализации системы образовательных программ с учетом мировых концепций о непрерывности образования, увеличивающей мотивацию обучения, ориентирующего на дальнейший выбор профессии, учитывая приоритет» личности ребенка. Думаю, если это указание будет выполнено, подобных инструкций у нас станет еще больше. Из постановления правительства Российской Федерации от 25 июля 2007 года, номер 477. «О внесении изменений в правила оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи» опубликованного 1 августа 2007 года. Неполная единица тарификации, размер которой составляет половину или более половины единицы тарификации, учитывается как полная единица тарификации, а неполная единица тарификации, размер которой составляет менее половины единицы тарификации, учитывается как половина единицы тарификации.